Саша, ты что делал ночью? И это вместо доброго утра и, и с таким видом, будто её ещё не доложили. Кушал, милая, и мне это очень помогло. Ты не мог меня разбудить. Не мог, Лара, потому что ты имеешь право на нормальный отдых. Вторая причина я очень быстро поправляюсь и уже могу двигаться сам. К слову благодаря тебе и гениальным мозгам Сергея Дмитриевича за что я вам обоим сердечно благодарен то есть благодарен ему а тебя не сдержавшись посылаю волну нежности просто бесконечно люблю от возмещения не осталось и следа вот и замечательно достаточно уверенно сажусь беру меч а сейчас хочу принять дух Я буду очень признателен, если ты сумеешь убедить наш научный коллектив, что плотный завтрак пойдёт им не только на пользу. И буду по-настоящему рад, если мы покушаем все вместе. Внимательный её добрительный взгляд. Хорошо. Что ты хочешь на завтрак? Большую чашку кофе с молоком и приличный кусок торта. Как тогда в столовой, помнишь? Саша, не слишком ли много? Уверенно обнадёживаю: я справлюсь, милая. Встаю, же самостанавливаю, пытаюсь ей помочь Ларисе. Конечно, пошатывает, но в пределах допустимого. Так, дуж. Афинист, обращаясь к мечу. Хм, оригинально. Котя что-то подобное следовало ожидать. Иначе его утопили бы в океане, а не засунули в заколдованный гроб. Контрастные струи добавили бодрости и силу. Возвращаемся назад. О, наш учёный уже на месте. Думаю, то, что он сейчас увидит, даст пищу для размышления незаурядным мозгам. Да и Ларисе будет интересно. Дорогие научные работники, прошу обратить внимание. Держу мокрый меч в нужном перед собой, на вытянутых руках. Мысленно обращаюсь: "Давай, друг!" На навершии вспыхивает световое кольцо, плавно смещается в сторону ножен, оставляя за собой расходящееся облачко пара. Громкое шипение испаряющейся воды. подтверждает материальность происходящего процесса. Достаточно ловко перехватывай нож одной рукой, потом другой. И совсем не горячие, к слову, обычной комнатной температуры. Как вам зрелище? Землёные лица лучший ответ. Думаю, я заслужил плотный завтрак. Кстати, Фенисту всё-таки не помешает специальная смазка для холодного оружия и чистящая ткань к ней. Сергей Дмитрич кивает, наклонившись к ноуту, заказывая требуемое. По завтракали мы практически впятером. Лариса включила режим телеконференции на ноуте. Наверное, в подземелье я выглядел намного хуже, при виде моей физиономии Лица парней заметно посветлели, настроение улучшилось. Разождшийся Кемаль требовал тоже клубнику со сливками. Коммодирно смешливо добавлял игрушки с мёдом. Общество красивой женщины и умного собеседника и жаловался на передоз от телепередач на экране терминала. Сергей Дмитриевич рассказал два пришедшихся, как нельзя, кстати, анекдота про звери в зоопарке. В общем, атмосфера создалась совершенно домашняя и непринуждённая. К слову, истекают последние сутки карантина, что тоже только радует. После завтрака доставили заказ, который я сходил получить лично. Заодно Недвусмысленным намёком на скорое возвращение к нормальному распорядку прибыл изящный нетбук Ларисы. Сергей Дмитриевич, корректный, но несгибаемой форме, вырвал моё согласие на участие в экспериментах по созданию антидемонического оружия и, усевшись за компьютер, с молъотной скоростью строчил планы исследований. Ларочка пристроилась на кровати и и погрузилась в поставленные руководством задачи. Еже на двух табуретах приступил к священной для мужчины и его оружейной процедуре. Служба комплектации, как всегда, оказалась на высоте. Каждая принадлежность и пузелёк снабжались короткой, но предельно понятной инструкцией. Давненько Финист не испытывал такого удовольствия. отполировав до зеркального состояния и смазав клинок, перехожу к рукояти. Щёточка, специальная жидкость, старание, первичная обработка закончена. Подстелив кусок материи, уложил меч на колени, взялся за ножницы. Сложная конструкция, оказывается. Дерево, серебро, кожа и каждому материалу свой уход. даже особый ёршик для внутренней чистки по комнате распространился приятный аромат жидкость для обработки сафьяна больше всего напомнила розовое масло что запахом что консистенцией снова возвращаясь к мечу довожу состояние до идеала боже мой и лара и сергей дмитриевич Уже стоят за спиной и не могут оторвать взогляд от гуляющих по клинку золотых и серебряных световых волн. Чувство финист выражает красиво, отдаю должное. Всё, обслуживание закончено. Создав напоследок гармоничный узор, мечи удовлетворенно гаснет, с тихим шорохом входит в ножны. какое это чудо у меня сердце пело когда я видела это а перед глазами словно вставали великие битвы учёный непривычно смущён и пожалуй, растроган вы знаете элеориса сергеевна полностью с вами согласен несмотря на весь свой э, научный скептицизм это действительно чудо Представляете, в детстве я любил русские народные сказки. Целая библиотека была с прекрасными картинками. Не мог ли я тогда представить? Взгляд переходит на меня. Э, Сергей Дмитриевич, пожалуйста, давайте без комплиментов. Да и худовать я для былинного богатыря надо переводить тему, а то сначала сказочный герой потом мессия, но там и до религиозного фанатизма рукой подать. Кстати, о худабе. А у нас в случае второго завтрака не замечается, говорят, очень способствует набору нормальной массы тела. Ох, Саша, Саша. Находившийся на грани обожествления меня любимого Лара более-менее возвращается к нормальному состоянию. Но остатки сильных впечатлений проявляются в том, что подходит, объяв, целует, при этом нечаянно касаясь меча. Финист не упускает случая. М-м, да. Картины, где я прикрываю стреляющих напарников суровым лицом и горящими жемчужным огнём глазами, с ношу светящимся клинком. чёрные волны демонов прямо скажу, в печь отляют. Мысленно комментирую: "Дружещ, это уже лишнее. Ты не прав. Женщина должна знать о подвигах своего мужчины и гордиться им. Да куда ещё больше гордиться-то?" Второй поцелуй, переполненн чувствами, и, по-моему, пробиваются слёзы. На меня влюблённую жду, когда она успокоится. Сергей Дмитриевич деликатно потупился, смотрит в пол. Блин. Почистил оружие.